Порой можно ощутить терпкий запах человеческого тела но если каждый дом имеет свой особый неповторимый аромат то здесь в гостинице кажется и люди одинаково пахнут дюпре занимал 1409 номер в гостинице сербия ему давно нравилась эта гостиница во-первых она стояла несколько в стороне от оживленного центра во вторых в Автобусные остановки были рядом с гостиницей. В-третьих, здесь всегда бывали туристические группы, которые менялись почти ежедневно, и одно чье-то лицо нельзя было сразу запомнить. В-четвертых, с этой гостиницей у Дюпре были связаны и личные приятные воспоминания. Однако сейчас было не до воспоминаний. Он живет здесь уже второй день и не получает пока никаких указаний. Вчера вечером он снова побывал у Народного музея, но безрезультатно. Сегодня он пойдет в третий раз и снова, как и вчера, в восемь вечера будет ждать своего связного. Это была еще одна трудная часть их работы — умение ждать. От нее зачастую зависело очень многое, и Дюпре никогда не торопил время. Телефонный звонок вывел его из задумчивости. Господин Дюпре — ослышалось трубки. «Да», — помедлив, подтвердил он. «Вас беспокоит портье. Пожалуйста, спуститесь вниз. Вас здесь ждет один человек». «Меня?» — удивленно переспросил Шарль. «Да, господин депре «А, сейчас спущусь». «Странно, очень странно. Кто еще меня может здесь ждать?» — подумал Шарль, вставая с кровати. Затянуть галстук и надеть пиджак — Было делом одной минуты. Дюпре уже взялся за дверную ручку, когда ему показалось, что в коридоре слышны какие-то шорохи и чьи-то быстрые шаги. Он неслышно отступил назад, тихо снял туфли и, бесшумно приставив стул к краю двери, забрался на него, стараясь встать так, чтобы в любом случае суметь отскочить в комнату. Над дверью была стеклянная перегородка. Почти все номера в гостинице были такими. Дюпре неслышно прильнул к окну, успев за какие-то доли секунды осмотреть коридор. Буквально в трех метрах от него двое мужчин, подняв пистолеты, целились ему в лицо. Его реакция оказалась безупречной. Он был уже на полу, когда осколки стекла посыпались ему прямо на голову. «Вот подонки!» — невесело усмехнулся Шарль. «Профессионалы!» — стреляют с глушителями, чтобы ничего не было слышно. Раздалось еще несколько сухих щелчков. Очевидно, на этот раз они решили изрешетить дверь. Интересно, что я буду делать, если они попытаются войти? Подумал депре Оружия-то у меня нет. Но за дверью было тихо. Так, размышлял Шарль. Значит, они пока не знают, что у меня нет оружия. И боятся войти. А может, убрались? Вряд ли. Пока не увидят труп, не уйдут. Он приподнял голову. «Что ж, начало великолепное. Кажется, это только завтрак. А обед мне еще предстоит». Дюпре подполз к телефону и набрал номер. «Да», — послышался голос. Уже услышав голос, Шарль мог бы со спокойной совести положить трубку. Это был явно не голос первого портье, но он решил на всякий случай проверить все до конца. «С вами, говорят, из номера 1409» моя фамилия дюпре от вас звонили ко мне в комнату минут пять назад из 1409 -го? сейчас проверим нет господин дюпре к вам никто не звонил спасибо приите ко мне пожалуйста горничную он положил трубку ну что ж этого и следовало ожидать увидев постороннего они уберутся это не в... узнали его фамилию и место пребывания на лицо явная утечка информации явная как бы там ни было сегодня ему обязательно надо быть у народного музея а может использовать резервный канал связи рука депре потянулась к телефону нет надо выяснить до конца с первым вариантом а резервный на крайний случай чьи то шаги в коридоре кажется, женские. идет спокойно остановилась до дверей так Вроде бы ругается, наверное, думает, что я от нечего делать, сломал перегородку и скромсал дверь. Теперь надо спокойно открыть дверь. Наверняка те двое уже убрались. Он взялся за ручку двери, прислушался.